Глава двадцать третья. Зимы сорок первого года в печати в Литгазете, в журнале Литкритик шла литературная дискуссия, которая вылилась в дискуссию политическую, мировоззренческую. Она условно называлась «дискуссией между так называемыми вопрекистами и благодаристами». Между точкой зрения, что писатель, вопреки своему реакционному мировоззрению, может глубоко и проникновенно описывать действительность, и точкой зрения, что постичь действительность можно только благодаря революционному мировоззрению. Эта дискуссия развивалась главным образом на материале сравнительного анализа Бальзака и Виктора Гюго. Значит, Гюго был человеком прогрессивного мировоззрения. И вот его романы. А вот романы Бальзака, реалисты и реакционера. В марксизме тогда пробилась живая струя. Представляли это направление двое ученых. Венгр Георг Лукач, один из крупнейших тогда марксистов в мире, и Михаил Александрович Лившиц. Блестящий, талантливый философ, совсем молодой. Он был учителем Гриба и Пинского, но всего на 2-3 года старше их. В 1937 году под редакцией Лившица вышла антология «Маркс и Энгельс об искусстве». И это стало настоящим событием. Люди бегали по букинистическим магазинам в надежде напасть на случайный экземпляр. Эта книга сводила счеты с вульгарной социологией, которая все объясняла классовой борьбой. Лившиц и Лукач полагали, что реакционное мировоззрение совершенно не мешает, а часто даже помогает более глубоко и полно отразить действительность, и что какой-нибудь Бальзак в сто раз более ценен в постижении того мира, чем романтический Виктор Гюго. А в современной литературе, допустим, Селин, хотя и придерживается почти фашистских взглядов, но очень глубоко рассказывает о сегодняшнем буржуазном мире. Они защищали Достоевского, которого тогда не издавали. «Идеи идеями», — утверждал Лившиц, но он сумел с несравненной глубиной описать сложность русской души. Это была попытка на уровне современной философской мысли заново обосновать марксизм. Идеологами противоположной точки зрения были Евгения Книпович и Ермилов, печально знаменитый критик. Книпович. Годы жизни 1898-1988. Советский литературовед, литературный критик. Автор многочисленных статей, книг о Гейне, Фадееве и Воспоминания о Блоке Ермилов Годы жизни 1904-1965 Литературный критик, лауреат Сталинской премии 1950 года Один из лидеров раб Его доносы и статьи стали причиной ареста многих литераторов. В 1946-1950 годах главный редактор литературной газеты. Борьба, в центре которой стояла проблема отношений между революционной идеологией и свободой творчества, развивалась главным образом в журналах и газетах, в виде обмена статьями. А потом, где-то в начале апреля, решили устроить устную дискуссию в аудитории и флип. И вот в течение недели вся литературная мыслящая Москва и все студенты съезжались в Ифли и слушали, как эти люди выступают. Накал страстей был такой, что свистели, хлопали, кричали, сидеть было негде, стояли во всех проходах в самой большой ифлийской пятнадцатой аудитории амфитеатре. Это был взрыв страстей но мы все, естественно, сочувствовали Лившицу и Лукачу. Лукач так смешно говорил, выступал со своим венгерским акцентом. Его точка зрения была весома, но в конце концов разошлись непонятно с чьей победой и ждали статьи в правде. Было известно, что готовится такая статья, которая подведет итог дискуссии. Кончался апрель. Еще до статьи появилось постановление о закрытии Литкритика. критика И это был как бы ответ, что Ермиловцы и сторонники Кнепович взяли верх. А потом вышла и разгромная статья в «Правде». Написал ее такой идеолог Лебедев. Вот на этом поражении попытки обновить марксистскую мысль и кончился наш Ифли. Мы, наш курс, успели проучиться три года. Думаю, я именно в Ифле обрела какое-то настоящее видение и мира, и людей, и культуры. Это все Ифли. Я очень многим обязана профессорам, даже этим восьми часам гриба, изумительному курсу Пинского, дальнейшему знакомству, а потом и дружбе с ним. Я была уже и гуманно настроена, и человечна. Мир мой расширился. Это все подарило мне в общем доступ «В мировую культуру. Я почувствовала себя там дома. Я научилась оперировать другими категориями. И, возможно, без этого понимания я бы против Зелинского не выступила. Я поняла еще, что надо защищать какие-то вещи. Может быть, в тот момент заглох и страх. Не знаю».